Часть 6. Промты для совместного досуга и творчества. Ну что может быть лучше совместного творчества родителей и детей? Это великолепная возможность передать ребенку свои ценности, творческий подход, мировоззрение, ну и, конечно же, веселый и радостный способ сплочения семьи. В данном разделе я собрал свои промпты для различных творческих активностей, развивающих игр, походов, Научных экспериментов. Отдельная глава посвящена созданию различных визуальных элементов: иллюстраций, открыток, постеров, комиксов, раскрасок. Раздел 1. Совместный досуг и творчество. Промт 1. Пишем индивидуальную сказку для ребенка. Вы точно будете впечатлены тем, насколько искусно нейросеть пишет сказки и насколько тонко она умеет доносить через сказочный формат важные ценности и смыслы. Ты детский писатель и педагог-психолог. Напиши индивидуальную сказку для... Укажите пол, имя, возраст ребенка, например, девочки Кати 6 лет. Он, она, будет главным героем сказки. Учти личные интересы ребенка. Укажите интересы, например, динозавры, космос, рисование. Включи в сюжет личные особенности ребенка. Укажите особенности, например, застенчивость, чувствительность, высокая любознательность. Укажи воспитательные задачи, которые должна решать сказка. Например, развитие уверенности в себе, умение дружить, уважение к родителям. Стиль сказки добрый, увлекательный, с элементами волшебства. Объем до шести знаков. В финале сказки напиши короткие выводы, которые помогут ребенку осознать ключевые идеи истории. Избегай прямой дидактики, передавай смыслы через сюжет и образы. Несколько рекомендаций для улучшения результата. Первое. Вместо объема в знаках можно указать время, которое займет чтение сказки. Например, объем «Неторопливое чтение на 15 минут». Второе. Можно дать любые дополнительные вводные. Например, «Приключения должны происходить в волшебном лесу, где каждое животное даст один мудрый совет, который в финале поможет герою». Третье. Можно указать конкретные стилистические ориентиры для сказок. Например, Пиши в стиле Шарля Перо, Астрид Линдгрен, Павла Бажова. Четвертое. Можно добавить в качестве персонажей родных. Например, в путешествии Альберту будут помогать мама Лена, папа Дамир и сестренка Миа Лаура. Пятое. Вместо элементов волшебства можно указать погружение в мир спорта, путешествия в далекие страны, загадочный таежный поход. Промт второй. Создаем интерактивную сказку для ребенка. Особенность промта – он позволяет создать сказку, в которой ребенок будет управлять развитием сюжета. В зависимости от его выбора, нейросеть задаст вопросы в нужные моменты, сюжет будет развиваться в совершенно разных направлениях. Ты – детский писатель, специализирующийся на интерактивных историях и педагог-психолог. Напиши интерактивную сказку для… Укажите пол, имя, возраст ребенка, например, мальчика Саши, 8 лет. Он, она будет главным героем сказки. Учти личные интересы ребенка. Укажите интересы, например, подводный мир, лошади, волшебство. Включи в сюжет личные особенности ребенка, например, непоседливость, развитая фантазия, склонность к размышлениям. Задай воспитательные задачи, которые должна решать сказка например развитие решительности работа с эмоциями принятие себя история должна быть построена как серия сцен каждая из которых заканчивается вопросом с несколькими вариантами действий для героя каждый выбор должен влиять на дальнейшее развитие сюжета будь доброжелателен используй теплый увлекательный стиль с элементами волшебства объем до шести знаков после каждой сцены Давай мягкие комментарии, чтобы поддержать ребенка в принятом выборе. В конце сказки добавь выводы, помогающие ребенку осмыслить важные моменты сказки и принятые им решения. Промт 3. Подготовка домашнего спектакля. Ты театральный режиссер, работающий с непрофессиональной труппой. Твоя задача – помочь в организации и постановке домашнего спектакля. Уточни жанр спектакля, например, комедия, драма, сказка, мюзикл и тому подобное. Количество участников, например, 20. Возраст участников, например, дети 8-10 лет. Семейная команда разных возрастов. Длительность выступления, например, 15-20 минут. И технические условия, например, гостиная в квартире, минимальный реквизит, без микрофонов. На первом этапе предложи пять оригинальных идей для постановки. Это могут быть адаптации известных историй, авторские пьесы, семейные комедии, сценки на злобу дня и другие форматы, в зависимости от выбранного жанра. Для каждой идеи укажи краткое описание сюжета, жанр, предполагаемое количество ролей и возможное название спектакля. После того, как пользователь выберет понравившуюся идею, переходи ко второму этапу. Подготовь пошаговый план постановки спектакля, включая выбор сюжета, можно адаптацию известного произведения, распределение ролей, репетиционный график, необходимый реквизит, костюмы, декорации и подготовку сцены. Добавь рекомендации по взаимодействию между участниками, созданию праздничной атмосферы и вовлечению зрителей. Предложи три варианта названия спектакля в выбранной тематике. Пиши вдохновляюще, с энтузиазмом, помоги сделать это событие теплым, душевным и запоминающимся. Обратите внимание, что первая версия будет довольно сжатой. Далее вы можете детализировать каждый элемент, выделив его и написав «Детализируй». Промпт 4. Подборы проведения развивающих игр для детей. Как известно, игра для ребенка не только развлечение, но и важный способ развития и познания мира. Данный промпт поможет подобрать для вашего ребенка максимально подходящие именно ему развивающие игры. Ты педагог-психолог с глубоким пониманием возрастной психологии и опытом в развивающих играх. Подбери и опиши 10 развивающих игр для детей в возрасте от, например, от 4 до 6 лет, с учетом особенностей детей, например, гиперактивные, интровертные, билингвы. Каждая игра должна способствовать развитию, например, эмоционального интеллекта, внимания, языковых навыков и саморегуляции. Для каждой игры укажи название, цель, краткое описание правил, необходимые материалы, продолжительность, рекомендации по проведению с учетом указанных особенностей. Игры должны быть увлекательными, соответствовать возрасту, адаптированы под индивидуальные потребности и не требовать сложных или дорогостоящих материалов. Пиши тепло, заботливо, избегай шаблонных описаний, давай конкретные игровые механики и педагогические советы. Представь результат в виде списка. После выбора конкретного варианта напишите промт. Детализируй игру номер... Укажите номер, например, «3», до конкретного и подробного сценария реализации. Промпт 5. Разработка научного эксперимента с детьми. Ты педагог и научный популяризатор, работающий с детьми. Укажите возраст, например, 10 лет. Предложи 10 идей простых, увлекательных и безопасных научных экспериментов, которые можно провести с детьми дома. Эксперименты должны быть наглядными, вызывать у детей удивление и в то же время объяснять базовые научные принципы. Материалы для эксперимента должны быть доступны для покупки. Для каждой идеи укажи название эксперимента и короткое описание сути эксперимента и научной темы, которую он раскрывает. Будь креативен, избегай банальных форматов, ищи оригинальные темы и нестандартные подачи. Пиши живо, с интересом, как будто рассказываешь это самому ребенку. После выбора одного из предложенных экспериментов, второй этап. Разработай подробный сценарий проведения научного эксперимента. Укажите название выбранного эксперимента. Укажи список необходимых материалов, пошаговую инструкцию, длительность каждого этапа, возможные ошибки и как их избежать. Включив вводную часть, которая объясняет детям научный принцип понятным языком. Пропиши формулировку гипотезы и предложи детям порассуждать перед началом эксперимента. В завершении дай рекомендации, как провести обсуждение результатов и подвести итоги. Добавь вопросы на подумать и идеи, как расширить эксперимент, или повторить его в другой форме. Ответ ИИ. Десять идей экспериментов для детей десяти лет. Первая. Радуга в стакане. Суть. Разноцветные слои сахара в воде образуют настоящий радужный столбик. Принцип. Плотность жидкостей. Чем больше сахара, тем тяжелее слой. Вторая. Невидимые чернила. Суть. Написать лимонным соком послание, а потом проявить его утюгом или свечой. Принцип окисления и термохимические реакции. Третье. Вулкан в тарелке. Суть классический, но с необычным поворотом. Можно сделать многоцветный вулкан, смешивая разные красители. Принцип реакция кислоты, уксус и щелочи, сода, выделение углекислого газа. Четвертое. Прыгающее яйцо. Суть. Яйцо на несколько дней кладется в уксус и становится упругим, прозрачным и слегка прыгающим. Принцип. Растворение кальция в уксусе. Работа кислот. Пятое. Застывшая вода наоборот. Суть. Бутылку с водой замораживают не до конца. При встряхивании вода моментально кристаллизуется. Принцип. Переохлаждение жидкости и резкий запуск кристаллизации. Шестая. Пластиковое молоко. Суть. Из молока и уксуса получается белый осадок, из которого можно слепить фигурки. Принцип. Осаждение белка казина Химия пищи. Седьмая. Загадочная банка с водой и картонкой. Суть. Переворачиваем стакан с водой, прикрыв его картонкой, и вода не выливается. Принцип. Давление воздуха и поверхностное натяжение. 8. Растущие кристаллы соли. Суть: в банке медленно вырастают кристаллы соли, похожие на драгоценные камни. Принцип: кристаллизация растворов при испарении. 9. Лавовая лампа своими руками. Суть: масло, вода и шипучая таблетка создают эффект пузырьков, поднимающихся и опускающихся. Принцип: Различие плотности плюс выделение газа. Десятое. Магнитная слизь. Суть. Из клея и железных опилок получается слайм, который реагирует на магнит. Принцип магнитное поле и его действия на материалы. Промт 6. Семейный кулинарный поединок. Команда родителей и команда детей. Ты шеф-повар с опытом проведения кулинарных мастер-классов для семейной аудитории. Разработай пошаговый сценарий кулинарного поединка внутри одной семьи. Команда родителей и команда детей. Цель мероприятия – весело провести время всей семьей, развить у детей интерес к готовке и создать повод для семейного взаимодействия. Формат – домашний поединок на кухне, продолжительностью до 90 минут. Количество участников – 2 взрослых и 2 ребенка. Возраст детей от 6 до 12 лет. Уровень рецептов – простой и безопасный, подходящий для готовки детьми под присмотром. Включи вступление, создание атмосферы поединка, два раунда, приготовление основного блюда и десерта, этап дегустации, вручение символических наград. Предложи два варианта блюд для каждого раунда с учетом возрастных особенностей. Опиши реквизит, фартуки, таблички «Команда родителей» и «Команда детей» и так далее Игровую механику, например, секретный ингредиент, таймер, жюри из мягких игрушек и прочее. И варианты оценки. Добавь идеи для музыкального фона и элементы стори-теллинга. Например, каждая команда называет свое блюдо, как в телешоу. Структурируй план по этапам, пиши четко и вдохновляюще. Избегай клише и скучных описаний. Будь ярким и заботливым, как семейный наставник. Этот же формат кулинарного поединка можно использовать для состязания двух и более семейных команд, где родители и дети готовят в одной команде, соревнуясь с другой семьей. Для этого поменяйте в промте слова внутри одной семьи команды родителей и «команды детей на между укажите количество команд, например, 6, семейными командами, а также измените количество участников в соответствующей части промта. Промт 7 совместное создание поделок по инструкции. Ты специалист по детскому развитию и вовлекающему совместному творчеству. Предложи 10 оригинальных идей поделок, которые взрослые могут создавать вместе с ребенком. Укажите возраст ребенка, например, 5 лет. Предлагай доступные и безопасные материалы. Каждая идея должна быть простой, интересной и вдохновляющей для ребенка. Уровень сложности. Укажите уровень сложности, например, низкий, средний, высокий. И список основных материалов. Укажите перечень, например, 3-5 ключевых материалов. После того, как пользователь выберет одну из идей, подготовь пошаговую инструкцию по ее созданию. В инструкции укажи полный список необходимых материалов и инструментов с краткими пояснениями. Раздели процесс на 7-10 этапов. На каждом этапе отдельно укажи, что делает взрослый, а что делает ребенок. Добавь рекомендации по вовлечению ребенка в творческий процесс, созданию дружелюбной атмосферы и поощрению инициативы. В конце предложи короткую тематическую игру или стихотворение, связанное с темой поделки, чтобы закрепить впечатление от совместного творчества. Промпт 8. Создание стратегии коллекционирования для ребенка. Коллекционирование чего-либо – марок, монет, минералов – отличное увлечение для ребенка. Оно позволяет материализовать его хобби, создает пространство личных интересов, формирует постоянство, структурность, последовательность, дает представление о базовых экономических процессах – обмен, покупка, оценка. Если родитель подключится к формированию коллекции, то это может стать отличным совместным хобби и поможет вам дополнительно сблизиться с ребенком. Этот промпт сформирует стратегию коллекционирования, превратит стихийное увлечение в системный серьезный процесс, поможет найти новые способы для пополнения, хранения и презентации коллекции. Ты семейный стратег, специализирующийся на формировании увлечений и образовательных привычек у детей. Сформируй стратегию коллекционирования для ребенка, Укажите пол и возраст ребенка, например, мальчик, 12 лет, с учетом его интересов. Опишите интересы, например, животные, космос, комиксы. Стратегия должна развивать наблюдательность, системность мышления, эстетический вкус, любознательность, коммуникативные навыки. В основе коллекции может быть. Укажите объекты коллекционирования, например, монеты, фигурки животных, марки, карточки. Минералы, модели машин. Укажи цели коллекционирования, подходящие форматы коллекции, возможные источники пополнения, варианты хранения, способы вовлечения родителей, развитие навыков в процессе. Стратегия должна быть рассчитана на длительный период от года. Предложи поэтапный план. Старт коллекции, закрепление интереса, расширение тематики, презентация коллекции. Приведи примеры, как можно обсуждать коллекцию с другими детьми, как оформить домашнюю выставку, как превратить коллекционирование в семейное хобби. Будь максимально конкретен и дружелюбен. Пиши на языке понятным родителям. Избегай шаблонных фраз и общих рекомендаций. Промпт 9: Создание сада на подоконнике для ребенка. Природа, эстетика и культура. В детстве я зачитывался книгой Фрэнсис Бэрнетт «Таинственный сад», и потом в доме у бабушки пытался создать собственный сад, который станет моим сокровенным пространством, полным понятных только мне символов. Как говорят в рекламных текстах, к сожалению, у меня не было этого промта, и идея с садом потерпела фиаско. С помощью данного промта ребенок сможет спроектировать и реализовать собственный план сада — Выбрать растения, создать красивую легенду с культурными отсылками и символикой. Ты опытный педагог и эколог, специализирующийся на детских образовательных проектах. Разработай пошаговый план создания мини-сада на подоконнике для ребенка. Укажите имя, пол и возраст ребенка, например, Дамир, мальчик, 11 лет. Сад должен быть безопасным, простым в уходе и развивающим. Общая концепция сада. Укажите пожелания, например, сказочный сад, где каждое растение является символом. Мини-огород, как семейная лаборатория. Ароматный чайный сад. Сад путешествия по мифам и легендам мира. Включи выбор растений. Съедобные травы, простые цветы, овощи. Рекомендации по грунту и емкостям. Правила полива и ухода. Добавь идеи игровых элементов, например, разметка горшков, яркие этикетки, маленькие фигурки. В каждом этапе добавь интересные факты о растениях, например, подсолнечник поворачивается за солнцем или умяты древняя история применения. Дай рекомендации по эстетике. Как гармонично сочетать цветы и зелень. Как оформлять горшки и подоконник, чтобы сад выглядел как маленькая экосцена сцена Используй культурные отсылки. Легенды, мифы, упоминания в литературе или искусстве, связанные с выбранными растениями. Например, базилик, как королевская трава, розмарин, как символ памяти, ромашка из русских сказок. Объясни образовательную ценность каждого шага. Чему он учит ребенка? Ответственности, наблюдательности, эстетическому вкусу, знакомству с культурными традициями. Опиши, как вовлекать ребенка на разных этапах – посадка, уход, наблюдение, ведение дневника роста. Придумай символичное название для сада, отражающее его концепцию и настроение. Например, «Сад маленьких чудес», «Зеленая академия», «Травяная сказка», «Подоконный эдем», «Легенды в горшках». В конце предложи 5 идей, как превратить уход за мини-садом в регулярную увлекательную игру или семейный ритуал с элементами сказок, легенд или растительных историй. Ответ И. Общее вводное. Ребенок. Дамир. Мальчик, 11 лет. Концепция. сад путешествия по мифам и легендам мира. Каждое растение будет связано с культурным образом символ, легенда или литературное упоминание. Название сада. Легенды в горшках. Пошаговый план. Этап 1. Выбор растений. Задача. Подобрать простые в уходе съедобные и символические растения. Базилик. Королевская трава. В Древней Греции считался символом любви и защиты. Мята. Ароматная трава, из которой готовили отвары еще в Древнем Риме. Ромашка, символ нежности и простоты, встречается в русских сказках. Петрушка, древний символ радости и перов в античной культуре. Ноготки, календула. Цветок солнца, использовался в средневековой медицине. Зеленый лук, быстрый рост, наглядность, связь с кухней. Образовательная ценность. Ребенок учится видеть связь между природой и культурой, узнает о символике растений. Вовлечение. Дамир выбирает, какие легенды ему ближе, и сам составляет карту путешествия, какие страны, культуры будут представлены. Этап второй. Подготовка емкостей и грунта. Горшки. Небольшие, можно пластиковые или керамические, но лучше расписать их акриловыми красками. Грунт, универсальный для комнатных растений, плюс дренаж, керамзит или камушки. Маркировка. На каждом горшке написать название растения и символ. Например, корона для базилика, солнце для календулы. Интересный факт. В Японии считается, что расписанные вручную горшки несут тепло семьи и делают сад живым. Образовательная ценность. Развитие художественного вкуса понимание эстетики вовлечение дамир сам оформляет горшки как сувениры из разных стран этап третий. посадка первое насыпать дренаж второе заполнить грунтом третье посеять семена или посадить готовую рассаду четвертое установить яркие этикетки и фигурки например мини василиск рядом с базиликом русскую матрешку рядом с ромашкой Интересный факт. Римляне верили, что мята помогает ученикам лучше запоминать. Образовательная ценность. Развитие моторики, понимание жизненного цикла растений. Вовлечение. Дамир ведет посадочный ритуал. Каждая легенда оживает вместе с семенем. Этап 4. Уход и наблюдение. Полив. Раз в 2-3 дня по мере подсыхания почвы. Подпитка. Раз в месяц удобрение для зелени. Освещение. Подоконник с южной или восточной стороны. Дневник роста. Фиксировать даты всходов, замеры роста, рисовать схематично растения. Интересный факт. Подсолнечник, можно позже добавить, поворачивается вслед за солнцем. Это называется гелиотропизм. Образовательная ценность, формирование ответственности и систематичности. Вовлечение. Дамир становится садовником-исследователем и каждый день наблюдает за ростом легенд. Этап 5. Эстетика и оформление. Расположить горшки так, чтобы чередовались зелень и цветы. Добавить декоративный светильник в форме Луны или Солнца. В центр. Фигурку путешественника, например, маленького гнома или персонажа, которого придумает сам Дамир. Интересный факт. У многих народов считалось, что духи растений живут рядом с ними, если для них создан уютный уголок. Образовательная ценность. Развитие эстетического вкуса. Понимание композиции. Вовлечение. Дамир придумывает легенду сцены, как будто каждое растение рассказывает часть истории. Пять идей игровых ритуалов. Ритуал первый. Сказочное пробуждение. Каждое утро Дамир приветствует растения словами из легенд. Например, «Здравствуй, королевская трава» для базилика. Ритуал второй. Журнал мифов. Каждую неделю ребенок записывает или рисует одну историю о растении, как оно связано с мифами или литературой. Ритуал третий. Чайные церемонии. Вместе с родителями раз в неделю заваривать чай из мяты или ромашки и рассказывать, где в мире его пьют. Ритуал четвертый. Зеленый театр. Придумывать мини-сценки с фигурками, где растения становятся героями сказок. Ритуал пятый. Охота за ростом. Раз в неделю измерять растения и отмечать рост в легендарной шкале. Например, молодой воин, герой, мудрец. Промт 10. Инструкция по уходу за растениями. Следующий промпт можно применять как для детализации ухода за растениями в его собственном саду на подоконнике, так и просто для ухода за растениями, которые есть у вас дома. Ты опытный садовод и педагог, умеющий объяснять сложные вещи простыми словами для детей. Подготовь простую и веселую инструкцию по уходу за растениями для ребенка. Укажите пол и возраст, например, девочка 12 лет. В инструкции должна быть памятка по уходу за следующими растениями. Перечислите растения, например, кактус, фикус, алоэ, орхидея, петуния. Для каждого растения укажи. Первое. Как его правильно поливать? Объем воды, чистота, простое сравнение. Например, столько воды, сколько выпивает чашка. Второе. Сколько света ему нужно? Сравни с тем, что понятно ребенку. Любит сидеть на солнышке или предпочитает тень, как в домике. Третье. Как ухаживать дополнительно? Протереть листья, пересаживать, подкармливать удобрением. Четвертое. Как понять, что растению хорошо? Яркие листья, цветение, рост. И плохо. Сухие листья, желтые пятна. Объясняй дружелюбно в форме теплой, но подробной инструкции. Включи примеры. Как ребенок может заботиться о растении каждый день? Например, проверить землю пальчиком. Используй короткие предложения, избегай сложных терминов. В конце приведи сводную таблицу. Промпт 11. Идеи апсайклинга для семейного досуга с детьми. Апсайклинг – искусство дать старые вещи вторую жизнь, например, сделать сумку из старых джинсов или игрушку-антистресс из непарных носков. Апсайклинг – научит ребенка бережному, экологичному отношению к старым вещам, поможет развить креативность и практичность. Этот промпт состоит из двух частей. Первая даст идеи для апсайклинга на основе возраста ребенка и списка имеющихся вещей. Вторая создаст подробную инструкцию по реализации выбранной идеи. Ты эксперт по апсайклингу и семейному творчеству. Подготовь 7 идей апсайклинг-занятий для родителей с ребенком. Укажите пол и возраст ребенка, например, девочка 10 лет. Используй в качестве основы Перечислите доступные материалы, например, стеклянные банки, старые футболки, картонные коробки, пластиковые бутылки. Все идеи должны быть экологичными, безопасными и легкими в реализации дома. Для каждой идеи укажи, первое, название, второе, краткое описание сути, третье, чем это полезно для ребенка, развитие моторики, воображения экологического мышления и так далее. Будь оригинален и избегай банальных форматов. Просто нарисовать. После выбора одной из идей напиши подробную пошаговую инструкцию для ее реализации. Укажи необходимые материалы и инструменты. Распиши процесс простыми шагами, от 5 до 10. Отдельно добавь в блок «Задачи для ребенка». Что именно он может делать самостоятельно в процессе? Разрезать, раскрасить, собрать, придумать дизайн. В конце дай образовательный элемент, чему ребенок научится в ходе занятия. Например, понятие повторного использования вещей или развитие мелкой моторики. Промпт 12 Подбор хендмейд занятия под интересы ребенка. Часто родители предлагают детям идеи совместного прикладного творчества, например, мастер-класс по приготовлению суши или занятия по ручной лепке из глины. Данный промт позволит подобрать различные варианты подобных занятий с учетом возраста и интересов ребенка. Ты опытный педагог дополнительного образования и консультант по детскому развитию. Подбери 10 вариантов ручных ремесел, например, лепка, резьба, шитье, вышивка, работа с деревом, оригами, плетение и другое, которые будут соответствовать умениям и навыкам ребенка. Укажите пол и возраст ребенка, например, мальчик 11 лет. Учитывая его интересы. Укажите интересы ребенка, например, природа, фантастика, музыка, мода, спорт, наука история, кулинария. Для каждого ремесла укажи возраст, с которого можно начинать, ключевые навыки, которые оно развивает, мелкая моторика, концентрация, воображение, терпение, пространственное мышление, материалы и инструменты для старта, а также идеи простых первых проектов. Построй результат в виде таблицы с колонками «Ремесло», «Рекомендуемый возраст», «Навыки», материалы и инструменты, примеры первых работ. Сделай подборку так, чтобы ремесла были разнообразны, от более художественных до более технических. Пиши понятно для родителей, без сложной педагогической терминологии. Ответ ИИ. ИИ дал ответ в форме таблицы из пяти колонок. Ремесло, рекомендуемый возраст, навыки, материалы и инструменты, Примеры первых работ. Ремесло. Лепка из полимерной глины. Рекомендуемый возраст – 7 лет. Навыки. Мелкая моторика, воображение, терпение. Материалы и инструменты. Полимерная глина, стеки, доска, духовка. Примеры первых работ. Фигурки динозавров или фантастических существ. Кулон в виде планеты. В дальнейшем перечислении для удобства прослушивания мы будем опускать название столбцов. Выжигание по дереву. Пирография. С 10 лет. Развивает концентрацию, аккуратность, художественное мышление. Потребуется выжигатель, дощечки из липы или фанеры, калька. Примеры первых работ. Дощечка с орнаментом, табличка с именем. Рисунок животного. Оригами и модульное складывание. С 8 лет развивает пространственное мышление, внимание к деталям, терпение. Потребуется: цветная бумага, ножницы, клей для модульного. Примеры первых работ: бумажный дракон, модель космического корабля, закладки для книг. Шитьё и простая вышивка. С 9 лет развивает усидчивость, моторику, эстетическое чувство. Потребуются игла, нитки, пяльцы, ткань, набор для начинающих. Примеры первых работ – мешочек для мелочей, вышивка с символом любимой команды или героя. Резьба по мягкому дереву, например, липе. С 11 лет. Развивает силу пальцев, терпение, умение работать с формой. Потребуются нож для резьбы, заготовки из липы, наждачка. Примеры первых работ. Простая фигурка животного, амулет, рукоятка для карандаша. Плетение из паракорда. С 9 лет. Развивает логику, моторику, пространственное мышление. потребуется паракорд, застежки, ножницы. Примеры первых работ: браслет, брелок в виде меча, темляк на рюкзак, мыловарение. С 10 лет. Развивает креативность, базовые знания химии эстетику. Потребуются основы для мыла, формы, красители, масла. Примеры первых работ. Мыло в форме меча, мыло с вкраплениями, камушки, блестки, ароматное мыло с травами. Кулинарное ремесло, простая выпечка и украшение. С 10 лет. Развивает координацию, планирование, чувство вкуса и эстетики. Потребуются миски, формочки, миксер или венчик, продукты. Примеры первых работ. Печенье в виде спортивного инвентаря. Капкейки с космическим украшением. Макетирование и моделирование. С 11 лет. Развивает пространственное мышление, аккуратность, инженерные навыки. Потребуются наборы для сборки моделей. Пластик, картон, дерево, клей, краски. Примеры первых работ. Макет средневекового замка, модель самолета, фантастический робот. Промпт 13. Рекомендации ребенку по созданию удачной фотографии. Идея, сюжет, постановка кадра. Удачная фотография ⁇ это, с одной стороны, запечатленное мгновение, а с другой, творческое высказывание вашего ребенка, в котором отражается его индивидуальность. Чувство вкуса и настроения. Этот промт на основе начальной идеи фото составит подробную инструкцию по созданию по-настоящему самобытной и эффектной фотографии. Ты опытный фотограф и наставник для детей, который умеет объяснять сложные вещи простыми словами. Составь рекомендации для ребенка. Укажите пол и возраст, например, мальчик 10 лет. По созданию удачной фотографии. Идея фотографии, например, снять любимую игрушку так, как будто она живая. Сфотографировать маму во время приготовления завтрака. Поймать момент игры с друзьями на улице. Раздели рекомендации на три блока. Первый. Сюжет и постановка кадра. Укажи, какой объект выбрать главным. Как построить фон, какие детали добавить, чтобы история выглядела интересной. Примеры. Главный объект игрушка. Фон. Комната с мягким светом. Герой – мама. Фон – кухни с утренним светом из окна. Герои – друзья. Фон – двор или площадка. Второй. Настроение снимка. Подскажи, какое настроение лучше подчеркнуть и как это сделать через позу, выражение лица или детали. Примеры. Веселое, игривое. Уютное, домашнее. Живое и динамичное. Третий. Технические советы. Объясни простыми словами, как лучше выбрать свет, ракурс и расположение героя. Примеры. Расположить героя ближе к центру и чуть ниже уровня глаз. Использовать боковое освещение от окна. Выбрать необычный ракурс – с пола или сверху. Учти опыт ребенка в фотографии. Укажите уровень, например, «начинающий снимает на телефон». Или Уже пробовал снимать, понимает, что такое ракурс и свет. Делай рекомендации простыми, вдохновляющими и понятными для ребенка. Избегай сложной профессиональной терминологии, объясняя примеры через сравнения и метафоры, чтобы ребенок сразу смог применить советы. Ответ «И». Ты собираешься сфотографировать родителей в парке. Представь, что твой телефон – Это не просто гаджет, а настоящий фотоаппарат. А ты сам, фотограф, у которого есть одна задача. Сделать кадр так, чтобы родители выглядели красиво и интересно. Чтобы получилось удачно, смотри на три главные вещи. Что именно ты снимаешь, сюжет, какое настроение хочешь передать и как правильно поставить телефон. Техника. Первое. Сюжет и постановка кадра. Главные герои. Мама и папа должны занимать примерно одну треть или половину кадра. Если они будут слишком маленькими, потеряются. Если слишком крупными, фон не будет виден. Фон. Смотри, чтобы за их спиной не было мусорных баков, ярких вывесок или прохожих, которые отвлекают. Деревья, дорожки, небо. Лучшее решение. Композиция. Попробуй правила третей. Представь экран телефона, разделенный на 9 квадратиков, как в игре «Крестики-нолики». Поставь родителей не строго по центру, а ближе к линии или пересечению линий. Так фото будет интереснее. Второе. Настроение снимка. Уютное и спокойное. Родители сидят рядом. Можно кадрировать чуть ближе, по пояс, чтобы видно было выражение лиц. Живое и динамичное – Пусть идут по дорожке, а ты снимай с небольшого расстояния. Старайся, чтобы в кадре было видно не только их, но и дорогу, уходящую вдаль. Веселое. Если они играют с листьями или кормят птиц, лови момент движения. Например, рука в воздухе, листья летят. Третье. Технические советы. Свет. Лучше всего снимать утром или вечером, когда солнце низко и свет мягкий, Золотой час. Если солнце яркое, попроси родителей встать так, чтобы оно светило сбоку или сзади. Лица будут выглядеть лучше, чем если солнце прямо в глаза. Проверка. Если у родителей тени на лице слишком темные, чуть поверни их или сам встань в другое место. Ракурс. Держи телефон на уровне груди родителей. Так они будут смотреться естественно. Хочешь необычный кадр? Присядь пониже и сними снизу, родители будут казаться выше и сильнее. Можно попробовать кадр из-за плеча. Встань сзади и чуть сбоку, чтобы видно было их спины и дорогу вперед. Кадрирование. Не обрезай головы, лучше оставить сверху немного воздуха. Если родители идут по дорожке... Поставь их не по центру, а чуть сбоку, чтобы дорога занимала остальную часть кадра. Можно снимать горизонтально, для пейзажа и движения. Или вертикально, если хочешь подчеркнуть рост и фигуры. Техника съемки. Держи телефон двумя руками, чтобы не дрожал. Используй серийную съемку. Зажми кнопку спуска. Потом выберешь лучший кадр. Подойди ближе. Зум на телефоне портит качество. Лучше сам сделай шаг. Промпт 14. Сценарий семейного документального фильма. Наверняка ваш ребенок пытается снимать на телефон. Этот промпт поможет ему разработать сценарий для короткого фильма, например, о семейном празднике, а затем превратить этот сценарий в небольшой фильм. Ты профессиональный сценарист документального кино, специализирующийся на семейных историях. Разработай сценарий для короткого фильма до пяти минут, снятого и смонтированного на телефон. Фильм снимает. Укажите пол и возраст ребенка, например, мальчик 10 лет. Идея фильма. Опишите идею, например, первое участие ребенка в школьном концерте или семейный отдых на даче. Укажи действующих лиц, например, мама, папа, бабушка, брат, собака. Структура сценария должна включать. Первое вступление, где и как начинается фильм, первая сцена, атмосфера, закадровый голос. Второе основную часть, развитие идеи фильма. Ключевые события, диалоги, моменты взаимодействия. Третье финал. Эмоциональное завершение, вывод или памятный акцент. Укажи также рекомендации по съемке на телефон. Какие планы и ракурсы лучше использовать. Монтажные акценты. Кадры, переходы, музыка или звуки. Идеи для титров или закадрового текста. Яркое и информативное название для фильма. Будь максимально конкретен. Избегай банальных решений. Сделай сценарий простым в реализации для семейной съемки. Дай три примера разных идей фильмов, с разными структурами и персонажами.